Глава третья Аллах не захотел, чтобы Михалу Аглы досталась голова Готфриха фон Калембаха в этом темном, пропитанном сыростью лесу. Рыцарь знал страну лучше, чем его преследователи, и, несмотря на все свои усилия, Акенджи все-таки потеряли его след. К рассвету Готфрид миновал лес и помчался через объятые страхом фермы и поместья, обитатели которых с ужасом смотрели на зарево, охватившее юкость-восток. Страну заполонили толпы беженцев, волочивших на себе жалкий скарб и заставленных на поругание врагам домов. Некоторые тащили за собой перепуганную скотину. Казалось, наступил конец света. Проливные дожди лишь ненадолго задерживали продвижение огненного урагана Великого Турка. Четверть миллиона мусульман пять за пятью опустошали восточные области христианского мира. Пока Готфрид шатался по тавернам отдаленных деревушек, пропивая подаренные ему дукаты, пали Пешты Будда, а германские солдаты, находившихся там гарнизонов, хотя Сулейман великодушный и пообещал сохранить им жизнь, были вырезаны янычарами. Пока Фердинанд, аристократы и епископы грызлись и пререкались между собой, решая духовные и светские вопросы, за христианский мир сражались лишь разрозненные силы, и безумному нашествию турецкой армады, казалось, противостояла только стихия. Потоки воды размывали дороги, сносили мосты, захватчики тонули в бушующих реках и бездонных болотах, теряли на переправах и в трясине коней, артиллерийские орудия и боеприпасы. Но они продолжали двигаться вперед, ведомые неумолимой волей Сулеймана, и в сентябре 1529 года, превратив в руины Венгрию, Начали победный марш по Европе. Впереди шли Акинджи, головорезы и грабители, как первый порыв ветра, предшествующий свирепому урагану. Обо всем этом Готфрид узнавал по дороге от перепуганных людей, погоняя своего усталого скакуна. Он мчался в Вену, в город, ставший последним прибежищем для тысяч несчастных, вынужденных покинуть родные места. За его спиной стоном стонала земля, крылья грифа развивались над поруганными полями, и тень их уже накрыла всю Европу. Вновь паладин смерти поднялся из глубин сумрачного востока, как прежде его собратья — Атилла, Батый, Боязет и Мухаммед-завоеватель. Но никогда еще такая свирепая буря не обрушивалась на запад. По всем дорогам брели изнемогающие беженцы и громко роптали на равнодушного бога. Стоны и проклятия несчастных заглушали шум шагов и скрип повозок. Но когда людей настигали парящие крылья Михала Аглы, некому было взывать к небесам. Оставались только искромсанные и зарубленные тела. Лишь полчаса езды отделяла Готфрида фон Калембаха от отряда убийц. когда он подогнал своего взмыренного скакуна к воротам вены. Столпившиеся на крепостных стенах горожане уже долгие часы слышали отчаянные крики и лязг металла, который доносил до них ветер. А вот теперь воочию увидели солнечные блики, играющие на остриях пик. Жаждущая крови орда всадников врезалась в безоружную толпу. спускавшуюся с холмов на равнину, окружавшую город. Венцы с ужасом наблюдали за игрой обнаженной стали, напоминающей танец серпа посреди колосьев спелой ржи. Готфрид фон Кальмбах застал город чрезвычайно взбудораженным. На всех углах люди говорили о графе Николасе Сальме, семидесятилетнем ветеране, который принял на себя оборону Вены и его помощниках, Родин Грофи, Графи Николасе зреньи и паули Бакиши. Сальм работал с неистовой скоростью, разрушая дома возле стен и используя их материал для укрепления крепостных валов, которые обветшали от старости, а во многих местах и вовсе разрушились. Внешнее же ограждение стало таким хрупким, что получило название «Штацдаун» — «Городская изгородь». И вот теперь, благодаря кипучей энергии графа Сальма, новая стена 20 футов высотой поднялась от Штубина до Карнтеровских ворот. Были выкопаны дополнительные внутренние рвы, соединенные со старым. Крепостные валы протянулись от разводного моста к соляным воротам. Крыши покрыли кровельной дранью, уменьшая таким образом опасность пожаров. а булыжные мустовые разобрали, чтобы смягчить удары пушечных ядер. Опустевшие пригороды подожгли, превратив окрестности Вены в безжизненную пустыню. Теперь полчищам великого турка придется разыскивать воду, пропитание и траву для коней за много миль до крепостных стен. А в город все продолжали прибывать новые и новые толпы беженцев, подхлестывая и без того усиливающуюся панику. Но настоящий кошмар начался, когда Акинжи достигли стен Вены, и ворота пришлось в спешке закрыть, невзирая на стоны и мольбы тех, кто остался за ними. В течение часа после набега Акинжи снаружи не осталось ни одной живой христианской души. за исключением тех, кого увели с собой, привязав веревками к седлам. Дикие всадники кружили вокруг стен, пронзительно крича и стреляя из луков. Люди на башнях узнали страшного убийцу михала Аглы по зловещим крыльям грифа за его спиной, и заметили, что он мечется от одной группы мертвых тел к другой, жадно вглядываясь в лица убитых, не пропуская ни одного и только изредка вскидывая голову, чтобы посмотреть в сторону бастионов. А тем временем через кордон кинжи с запада к городу провались германские и испанские войска во главе с Филиппом Пальгравом. Они строем прошли по улицам Вены, вызвав у горожан взрыв восхищения и радости. Сжимая в руки меч, Готфрид фон Кальмбах, смотрел на их сверкающие доспехи и украшенные плюмажами шлемы. На плечах солдаты несли длинные фитильные ружья, а за спиной у них висели огромные двуручные мечи. Готфрид фон Кальмбах в своей ветхой кольчуге и пробитых во многих местах доспехах и шлеме разительно отличался от этих бравых воинов. Он казался случайно ожившим призраком древнего рыцаря, который... завистью наблюдает за триумфом нового поколения. Тем не менее, Филипп Пайнграф узнал Готфрида, когда сияющая колонна проходила мимо него и адсалютовал ему. Фон Кальмбах направился к стенам, где стрелки вели прицельный огонь по Акинджи, приготовившимся лезть на бастионы при помощи длинных веревок, притороченных к седлам коней. Внезапно До него донесся громкий голос графа Сальма, призывавшего аристократов и солдат копать рвы и возводить земляные укрепления. Готфрид резко развернулся и, что было сил, побежал в ближайшую таверну. Напугав своей напористостью хозяина, робкого и бестолкового валахийца, германец принудил того выставить Эль в долг. И в скором времени напился до такого состояния, что уже никому не пришло бы в голову заставлять его делать что бы то ни было. До его ушей доносились выстрелы и крики, но Готфрид фон калимбах едва обращал на них внимание. Он прекрасно знал, что напора кинджи не иссякнет до тех пор, пока есть что уничтожать. Из разговоров в таверне он узнал, что гарнизон графа Сальма составляют 20 тысяч копьеносцев, 2000 всадников и 1000 добровольцев, вызвавшихся защищать город, есть также 70 больших и средних пушек. Новость о многочисленности турок наполнила всех настоящим ужасом, кроме, конечно, фон Кальмбаха. В сущности, он был фаталистом и никогда ничего не боялся. Но, выпив изрядное количество Эля, рыцарь вдруг ощутил в себе острую жалость горожанам, действительно подвергавшимся смертельной опасности. Чем больше он пил, тем меланхоличнее становился, и по его щекам поползли слезы пьяной сентиментальности, повисая каплями на кончиках усов. Наконец он с трудом встал на ноги и поднял свой огромный меч. с безумным намерением объяснить Сальму причину нашествия Кенджи. Оттолкнув прочь с дороги назойливого волохийца, Готфрид нетвердыми шагами направился на улицу. Дико озираясь, ему вдруг показалось, что башни и шпили скачут в каком-то безумном танце. Он с ошалелым видом устремился в сторону ворот, сбивая с ног прохожих. Навстречу ему попался Филипп Пальграф, шагавший гремя доспехами во главе своего отряда. Смуглые узкие лица испанцев странно контрастировали с румянцем круглощеких ланскнехтов. — Позор тебе, Фойлн-Кальмбах! — сурово произнес Филипп. — На нас надвигаются турки, а ты в это время засовываешь свою морду в пивную кружку. — Чья это морда в пивной кружке? — крикнул Готфридт, пытаясь как можно устойчивее стоять на ногах. «Дьявол, тебя побери, Филипп! Да за такие слова ты сейчас как следует получишь!» Но Пальграф, отвернувшись, проследовал дальше, а Готфрид в конце концов оказался на башнях Картнера, с трудом понимая, как он туда попал. Но то, что открылось его глазам, заставило его мгновенно протрезветь. «Турки окружили город». Шатры сплошь покрывали равнину. Говорили, что их не меньше тридцати трех тысяч. Один солдат клялся, что даже с самой высокой башни собора святого Стефана невозможно увидеть, где они кончаются. Четыре тысячи турецких лодок бросили якорь на Дунаи, и Готфрид услышал, что... Вокруг все проклинают австрийский флот, бесполезно стоявший далеко вверх по течению, потому что его матросы, долго не получавшие жалования, отказались служить на кораблях. Еще говорили, что салим не ответил на предложение Сулеймана добровольно сдаться. Теперь... Полные сознания собственной непобедимости и превосходства над неверными полчища турок начали выстраиваться в идеальном боевом порядке перед древними стенами Вены, прежде чем приступить к осаде города. Развертывающееся зрелище способно было привести в ужас даже самого храброго. Лучи низкого солнца отражались от полированных шлемов, украшенных драгоценными камнями рукояток сабель и наточенных наконечников копий. Все это напоминало реку сверкающей стали, медленно текущую вдоль стен Вены. Акенджи, которые обычно составляли авангард турецкого войска, помчались дальше вглубь страны. А их место заняли крымские татары, восседавшие в своих высоких седлах с короткими стреминами. За ними шли азабы, нерегулярная пехота, курды и арабы, наименее ценная часть турецкого войска, в сущности, пушечное мясо. За всей этой дикой пестрой толпой трусили на низких покрытых густой шерстью лошадях их собратья по вере, Дели, одетые в плащи из леопардовых шкур. И только потом в наступление шел костяк армии Сулеймана. Впереди ехали бэи и эмиры со своими вассалами из феодальных поместьй Малой Азии. За ними шли спаги, тяжелая кавалерия на роскошных скакунах. И, наконец, замыкала строй подлинная сила Турецкой империи, основа основ ее мощи. Самая ужасная военная организация в мире – янычары. При виде янычаров ужас защитников Вены сменился всепоглощающей яростью. Такое омерзение вызывали эти выродки. Янычары не принадлежали к тюркскому племени. Они были сыновьями христиан – греков, сербов, венгров, украденные в детстве и воспитанные в духе ислама, Они теперь признавали только одного хозяина, султана, и умели лишь убивать. Их бритые подбородки контрастировали с роскошными бородами их восточных хозяев. У многих были голубые глаза и рыжие усы, но на всех лицах лежали, лежала печать неукротимой волчьей жестокости, которая в них неустанно культивировалась с детства. Под их темно-синими плащами поблескивали кольчуги, под причудливыми высокими шапками скрывались стальные наголовники. Кроме сабель и пистолетов и кинжалов, каждый янычар носил с собой ружье с фитильным запалом, а их офицеры имели при себе сумки с углем для того, чтобы зажигать запальные фитили. Между рядами воинов сновали дервиши в колпаках из верблюжьих шкур, извиваясь и дергаясь в ритуальных танцах. Музыканты извлекали из всевозможных инструментов немыслимое сочетания звуков. Над всем этим разноцветным морем развивались знамена. Малиновый флаг спагов, белый с золотым острым мечом янычаров, штандарты из конских хвостов, семь султана, шесть главного визиря, три яге янычаров. Так, во всей красе, великий турок демонстрировал свою мощь перед глазами неверных. Но взгляд фон Кальмбаха был сосредоточен вовсе не на этом впечатляющем зрелище. Он сматривался в более скромно одетые группы турок, обеспечивающих артиллерийскую опору войска. Наконец, он в недоумении пожал плечами. «Легкие пушки да всякая ерунда!» — проворчал он. А где же, дьявол ее дери, тяжелая артиллерия, которой так гордится чертов Сулейман? На дне Дуная отозвался стоявший рядом венгерский копьеносец и презрительно сплюнул вниз. Вульф Хаген потопил те суда, где размещались эти хваленые пушки, а остальные, говорят, намокли из-за дождей. Медленная усмешка тронула губы фон Кальмбаха. «А что Сулейман сказал Сальму? Что он будет завтракать в Вене послезавтра, двадцать девятого?» Готфрид лишь усмехнулся и покачал головой.